Я вроде совершенно ни при чём. А кто тогда при чем? Фанаты Саши? По идее, да, они всё это устроили. Но их много, и они анонимны. А я один, и вот он. И если ещё учесть давнюю корейскую традицию, в которой, по словам моих санбэ, виноватыми всегда назначаются женщины, значит, кто станет виноватым, достаточно предсказуемо. Ладно. Посмотрим, как будут развиваться события. Надеюсь, что в рассказах о высоком градусе маразма в каппо бизнесе всё же есть некоторая доля преувеличения. Ну, а если всё окажется правдой, для собственного утешения можно будет покурощать Джуона суммой 16 миллиардов вон. Пусть платит, если он такой мачо. Фотки ему мы понадобились. Пацанам показывать будет. Хм, вот же жизнь у людей